Здравомыслие. Разновидности здравомыслия. Иные люди здраво рассуждают о явлениях определенного порядка, но начинают нести вздор, когда дело касается всех прочих явлений. Одни умеют делать множество выводов из немногих начал, это свидетельствует об их здравомыслии. Другие делают множество выводов из явлений, основанных на множестве начал. К примеру, некоторые правильно выводят следствия из немногих начал, определяющих свойства воды. Но для этого нужно отличаться незаурядным здравомыслием, потому что следствия эти почти неуловимы. Но это отнюдь не означает, что все способные к таким выводам хорошие математики – ибо математика заключает в себе множество начал, а бывает ум такого склада, что он способен постичь лишь немногие начала, но зато до самой их глубины, меж тем как явления, основанные на многих началах, для него непостижимы. Стало быть, существуют два склада ума. Один быстро и глубоко постигает следствие, вытекающее из того или иного начала. Это ум проницательный. Другой способен охватить множество начал, не путаясь в них. Это ум математический. В первом случае человек обладает умом сильным и здравым, во втором — широким, и далеко не всегда эти свойства сочетаются. Сильный ум в то же время может быть ограниченным, широкий ум — поверхностным. Кто привык судить обо всем по подсказке чувств — тот ничего не смыслит в логических умозаключениях, потому что стремится с первого взгляда вынести суждение об исследуемом предмете и не желает вникать в начало, на которых он зиждется. Напротив того, кто привык вникать в начало, тот ничего не смыслит в доводах чувств, потому что прежде всего старается выделить эти начала и не способен одним взглядом охватить весь предмет. правила, лежащие в основе суждений, многообразие и единство. Суждение математическое, суждение непосредственное. Истинная красноречие пренебрегает красноречием. Истинная нравственность пренебрегает нравственностью. Иными словами, нравственность, выносящая суждение, пренебрегает нравственностью, идущей от ума и неведающей правил ибо суждению в той же мере присуще чувство, в какой научные выкладки присущи разуму. Непосредственное опознание присуще суждению, математическое разум. Пренебрежение философствованием и есть истинная философия. Кто судит о произведении, не придерживаясь никаких правил, по сравнению с человеком эти правила знающим, все равно, что не имеющий часов по сравнению с человеком при часах. Первый заявит «прошло два часа». Другой возразит «нет, только три четверти часа». А я посмотрю на часы и отвечу первому «вы, видно, скучаете», и второму «время для вас летит, потому что прошло полтора часа». А если мне скажут, что для меня оно тянется, и вообще мое суждение основано на прихоти, Я только посмеюсь, спорщики не знают, что оно основано на показаниях часов. Чувство так же легко развратить, как ум. И ум, и чувство мы совершенствуем, или напротив того, развращаем, беседуя с людьми. Стало быть, иные беседы нас развращают, иные совершенствуют. Значит, следует тщательно выбирать собеседников, но это невозможно, если ум и чувства еще не развиты или не развращены. Вот и получается заколдованный круг, и счастлив тот, кому удается выскочить из него. Природа разнообразит и повторяет. Искусство повторяет и разнообразит. Различия столь многообразны, что и звучание голосов, и походка, и покашливание, и сморкание, и чих. Мы умеем различать сорта винограда, различим среди других, скажем, мускат. Тут, кстати, вспомнить дезарго и кандрие, и всем известную прививку. Но разве этим вопрос исчерпывается? Хоть раз произвела ли лоза две одинаковые кисти? а в кисти, бывают ли две одинаковые виноградины и так далее. Я не способен дважды одинаково судить об одном и том же предмете. Я не судья своему собственному сочинению, пока его пишу. Мне, наподобие художника, надобно отойти от него на какое-то расстояние, но не слишком большое. А все-таки на какое именно? Догадайтесь.